Глава одиннадцатая Утром Эйден зевая, спустился в кухню в сопровождении Рольфа, который преданно семенил следом и обнаружил на столе записку от Эндрю. Ему и в голову не пришло, что поездка Эндрю в Лондон имеет к нему какое-то отношение. Он подумал, не оставит ли записку для миссис Сток? Конечно, в подобных случаях миссис Сток всегда цедит это в облаках» и берется за запеканку из цветной капусты. Однако Эйден считал, что она имеет право знать, куда подевался Эндрю. Вот он решил оставить записку, но не дожидаться, когда миссис Сток ее найдет, а поскорее улизнуть из дома. Вообще-то он был даже рад, что Эндрю нет, и он не видит, сколько кукурузных хлопьев, уминают они с Рольфом на двоих. Потом, поскольку миссис Сток еще не появилась, Эйден снял очки и изучил старый престарый витраж на задней двери. Ему с самого начала не терпелось это сделать. Но не при Эндрю же, и тем более не при миссис Сток, Эйден сразу понял, что это древняя тайна. Поначалу он мог сказать только одно. Витраж пронизан волшебством. При помощи стекол можно что-то делать, это он сразу понял. И по одному, и в сочетаниях красное с синим, синее с зеленым и так далее. А можно взять все цвета разом, и тогда получится очень мощное колдовство. Только вот, что из этого выйдет, Эйден понятия не имел. Рольф увидел, как Эйдену интересно, Тоже захотел посмотреть на стекла и встал на задние лапы, а передними уперся в нижнюю половину двери. Эйден смутно разглядел отражение Рольфа в желтом стекле. В среднем, в нижнем ряду. Стекло было ужасно старое и мутное, и отражение в нем получалось едва-едва различимым, будто его толком и не видишь. «Ну, что, по-твоему, делает этот витраж?» — спросил Эйден у Рольфа. Лапы у Рольфа соскользнули. Он закряхтел, съехал на пол и был вынужден со скрежетом перебирать передними лапами, чтобы снова подняться и поглядеть на стекла. На этот раз он очутился перед синим стеклом в левом углу. И тихонько заскулил. Сначала Эйден решил, будто дело в собачьей неуклюжести. Потом понял, что в желтом по-прежнему видно отражение Рольфа. Бледное, но отчетливое, с настороженными ушами. А вот стекло красивого геоцинтового синего цвета, в которое смотрел Рольф сейчас, отражало совсем другое лицо. «Хитро!» — проговорил Эйден. Рольф рьяно завертел хвостом, тут же потерял равновесие и снова сполз на пол. Когда Эйден нагнулся поглядеть в синее стекло, его кольнула совесть. Рольф оставлял на двери глубокие царапины. В синем стекле мутно, далеко отражался, кажется, Шон. Или гроль. Это мог быть и тот, и другой. «Непонятно», — подумал Эйден, и присел поглядеть в красное стекло справа внизу. Тот, кто в нем отразился, вроде силуэта на фоне яркалого заката, был в потрепанной шляпе. Эйден уже знал эту шляпу так хорошо, что вскочил и распахнул дверь, как всегда делал Эндрю, чтобы мистер Сток ею не хлопнул. И точно, на пороге маячил мистер Сток с картонной коробкой. Рольф гулко гавкнул от радости, проскочил наружу мимо мистера Стока, задрал лапу у для дождевой воды и деловито заюлил вокруг, принюхиваясь, и то и дело поднимая лапу, чтобы пометить кусты и деревья. Мистер Сток ворвался в кухню и выдрузил коробку прямо возле Эйденовой миски с хлопьями. В коробке была груда конских бобов длиной в добрый фут и с буграми по всей длине, вылитые змеи, наглотавшиеся мышей. «Ну, будет сегодня грою радость», — подумал Эйден. Сам он не слишком любил бобы и от души надеялся, что и Эндрю их не жалует. «А где профессор?» — спросил мистер Сток. «Машин-то его не видать». «Уехал в Лондон», — ответил Эйден. «Вот, оставил записку». «Не дел бы он там чего», — заявил мистер Сток и удалился. Эйден осторожно закрыл за ним дверь, а потом встал на цыпочки и поглядел в три верхних стекла. Оранжевое стекло вверху слева было волнистое, так что лицо в нем виднелось едва-едва, и было непонятно, кто это, словно изображение растворялось во фруктовом соке. Эйден различил прическу, глаза на выкоте и худые впалые щеки. Да, и правда похоже на миссисток. Он снова открыл дверь, вдруг за ней вправду окажется миссисток, однако в кухню вбежал только Рольф, довольный-придовольный, после пробежки по саду. Значит, оно не для того, чтобы кого-то вызывать, проговорил Эйден. Тогда для чего? И вгляделся в зеленое стекло, справа вверху. Тут ошибки быть не могло, Стейся. Она весело улыбалась Эйдену из ярко зеленой дымки, прямо как будто готова была заговорить, пошутить, сказать Эйдену, что сегодня он должен помочь ей с документами или еще что-нибудь. Поперек ее лица тянулась цепочка зеленых пузырьков, словно весенний солнечный лучик. «Она сегодня не придет», — вспомнил Эйден. «Нет, стекло точно никого не вызывает». И перешел к лиловому стеклу посередине. Он был уверен, что если кого-нибудь там и увидит, так это Эндрю. «Лиловое стекло — самое главное», — это он сразу заподозрил. Но вместо этого Эйден увидел пространство, залитое лиловым полусветом, и было там неспокойно. То ли гроза, то ли ураган. Деревья мотаются на фоне бегущих туч, то дело мелькают зигзаги молний. И вот среди мерцающей круговерти серого и лилового Эйдену померещилось лицо. Но различить, кто это, он так и не сумел. Эйден все вглядывался и вглядывался в стекло, и тут его едва не сбило с ног миссис Ток с Шоном на буксире. Эйден поспешно нацепил очки, и стекла опустили. Не осталось ничего, кроме мерцающих красок и всяких бороздок, пузырьков и пупыршков. Пока Эйден надевал очки, миссис Ток успела прочитать записку Эндрю, фыркнуть «Ох, шите, мужчины!» и отправить Шона работать и с отвращением поглядеть на бабы. «Что он себе думает, этот человек?» «Зачем они мне?» — попросила она, будто деревяшки кожи обтянуты. «Когда он научится снимать овощи, пока не перезрели?» Потом она схватила пустую коробку от хлопьев и встряхнула. «Ничего себе! Да вы на пару с этим обжорой псом целую пачку приговорили! А ну, беги, купи еще живо, а заодно и собачьего корма. Там продают!» Не успел Эйден собраться с мыслями и переключиться с волшебного на повседневное, как они с Рольфом оказались на улице с большой розовой хозяйственной сумкой. «Ладно, заодно и тебя выгулием», — сказал Эйден Рольфу, и они двинулись в деревню. Продуктовый магазин, который назывался незатейливо «Магазин Эрсток, был сразу за церковью, по соседству с парикмахерской Трикси. Хозяйка магазина Рози Сток разглядывала Эйдена с интересом записной сплетницы. Она явно знала, кто он такой. «Твой пес?» — спросила она. «Привяжи на улице, с собаками магазин нельзя. Я-то думал, он ничейный. Уже сто лет тут ошивается, хлопья остались только шоколадные. Или хочешь набор порционных пакетиков? А пса ты чем кормишь? Консервами или сухим кормом?» Эйден решил взять оба вида. И того, и того. Пока Рози складывала все в хозяйственную сумку, Эйдана осенила. Что денег-то у него нет? Рози Сток была женщина строгая, не из тех, кому можно пообещать занести деньги потом». Эйден сомневался, что она позволила бы такой даже самому Эндрю. В этом отчаянном положении оставалось только одно. Эйден дрожащими руками достал из кармана старый потертый бумажник, снял очки и открыл его. Эйдену померечилось, что кто-то вдали выдохнул «Ах!». Однако этот голос заглушило пузыристое шипение волшебства и затмил восторг. Эйден заглянул в бумажник и обнаружил там банкноту, ну, 20 фунтов. Когда он заплатил за хлопья и собачий корм, Сдача осталась только, что Эйден купил Рольфу клейкую на вид погрызушку в виде кости, а себе шоколадный батончик с кокосом. И все равно, когда он выходил из магазина, в кармане у него громко брякали монетки. Из-за бумажника Эйден страшно расстроился. Он сразу вспомнил тот день, когда бабушка подарила его ему. С язвительной гримасой, которая всегда появлялась у нее, стоило ей заговорить об отце Эйдена. еще вспомнил, как плохо бабушка выглядела в тот день. Наверное, она понимала, что скоро умрет, Но Эйден-то даже толком не заметил, как ей скверно. Бабушка, скорее всего, оберегала его сильными защитными чарами. Их Эйден тоже толком не замечал. Но ведь в тот самый миг, когда она умерла, в саду столпились преследователи. Думать обо всем этом Эйдену не хотелось. Решив немного развеяться, он взял Рольфа и пошел на другой конец деревни, к футбольному полю. Вдруг там кто-нибудь играет? Там и правда играли. На поле собрались все новые приятели Эйдена. Поле стало меньше. На ближнем краю его теперь стояли два больших ржавых фургона с кучерявыми надписями «Передвижная ярмарка Роуэна». «Всегда приезжают на фестиваль», — пояснила Глория Эпплби. «На той неделе еще подтянулся. Молодец, что пришел. Мы вчера проиграли». Все обрадовались Эйдену. Кто-то спросил, «А где ты был вчера?» А еще кто-то совсем как розисток поинтересовался. «Значит, это твой пес, мы думали, он ничейный?» С Рольфом тут же возникли осложнения. Эйден усадил его у ворот возле розовой сумки и велел стеречь. Но едва началась игра, как Рольф кинулся в гущу событий. Эйден поначалу смеялся. Очень уж потешно Рольф гонялся за Глорией. Уши развиваются, хвост пропеллером. Или с восторженным лаем подбрасывал мяч носом и передними лапами. Еще потешнее было, когда Рольф загнал мяч в дальний конец поля и закинул там в кусты. Больше никому это не понравилось. «Он нам игру портит», — возмутились все. Тогда Эйден вытащил из кустов и Рольфа, и мяч, и усадил пса обратно возле розовой сумки. «Сидеть», — велел он, — «а то выгоню, снова будешь ничейный». Это ненадолго вразумило Рольфа. Он сидел смирно и стерег сумку. Однако вскоре Эйден заметил, что стоило мячу пролететь мимо Рольфа, как тот приставал насторожив уши. И вот так и тянуло поиграть. Эйден боялся, что от волнения пес вот-вот превратится в мальчика, но обошлось. Наверное, Рольф догадывался. От этого возникнет еще больше осложнений. На всякий случай Эйден подбежал, потрепал Рольфа к по конусу и попросил вести себя хорошо. Рольф сел и заскулел. Когда Эйден посмотрел в его сторону в следующий раз, Рольфа уже у ворот не было. Только розовая сумка. «Куда он подевался?» спросил Эйден остальных. «Никто не видел». Вместо ответа из-за фургона в передвижной ярмарке раздался громкий лай и рычание. Эйден бросился туда и увидел, что Рольф упоенно дерется с ярмарочным сторожевым псом. Похоже, оба пса были в полном восторге, но вот женщине, которая выскочила из одного фургона, драка явно пришлась не по душе. Эйден помог ей растащить драчунов, после чего она вручила ему веревку. «Привяжи его!» — посоветовала она и удалилась в фургон. Пришлось Эйдену оттащить Рольфа к воротам, и привязать к штанге». Рольф хохотал на собачий манер, вывалив язык, и ни капельки не усовестился. «Да, я понимаю, ты побеждал», сказал ему Эйден, «но это потому, что ты на самом деле не пес. Так ведь нечестно, ты умнее той собаки. А теперь веди себя прилично». И выдал Рольфу липкую погрызушку. Пусть развлекается. Погрызушку Рольф прикончил в две минуты, однако больше не безобразничал. И они мирно играли в футбол, пока и Сток не поглядел на часы и не сказал, что ему пора домой, на ланч. Тогда все тоже поглядели на часы и сказали то же самое. Эйден отвязал Рольфа и отдал веревку Глории, чтобы та вернула его женщине с фургона. И все разошлись. Одни к новым домам на окраине, другие вместе с Эйденом в другую сторону. Рольф благонравно трусил вместе с веселой компанией, словно самый воспитанный пес на свете. Эйден с Рольфом свернули по подъездной дорожке к Мелстонхаусу, И тут Эйдена сразила страшная мысль. Ведь Эндри дома нет. Друг миссис Сток по этому случаю решил вообще не готовить ланч, даже запеканку с тетной капустой. Эйден до того проголодался, что готов был жевать конские бобы сырыми. Нет, все-таки не настолько. Он обошел дом, решив, что сначала вернет миссис Сток розовую сумку, а потом, может быть, умельно поглядит на нее, по примеру Рольфа. Рольф метнулся за угол первым. Эйден услышал, как он зарычал и залаял, похоже, от неожиданности, и бросился следом волоча сумку за собой. За углом оказался гроль, который застенчиво высился за бадьёй для дождевой воды. Роль вскакал вокруг гроля, приветственно тявкал и норовил опереться передними лапами о великанские коленки. Рядом с Гройлем он выглядел совсем крошечным. «Ой, привет!» — сказал Эйден. «А я думал, ты только по ночам приходишь». «Сейчас нет», — ответил гроль обороняясь от Рольфа гигантской правой рукой. «У меня молнии и друзья». В копне его волос было полным-полно пыли и паутины. Когда он почесал макушку левой рукой, грязь оттуда так и посыпалась. А великан прогудел. «Я пришел сказать, что мы шоном доделали то стекло в крыше. Хочешь, посмотри, там лица». «Волшебство опять началось. Теперь, если хочешь, можешь поговорить с владыкой». «С каким-то...» — начал было Эйден. Тут на великанском лице отразилось крайнее смятение. Он прижал к губам огромный палец и упал на колени с мольбой, глядя на Эйдена Молчимал. И тут... Это было немного похоже на то, как превращался Рольф. Гроль словно съежился, стал меньше, темнее, тверже. «Секунда!» И его вполне можно было принять за лежащий возле дома булыжник. Эйден глядел на булыжник и думал. Так вот, почему я никогда не видел его днем. И вдруг у него за спиной раздался громкий пронзительный голос. — Ага, попался. Я тебя нашел. Эйден развернулся. Рольф пристал нюхать булыжника и подскочил к нему. Шерсть у него на загривке стала дымом, словно кусты. Он оскалил клыки и зарычал. Низенький толстячок, стоявший рядом с Эйденом и уже примерившийся схватить его за руку, отпрянул. «Ой, имею своего зверя!» — закричал он. На толстячке был черный сюртук и полосатые брюки, будто на свадьбу собрался. Эйден уставился на него. «Не могу!» — ответил он. «Вы ему не нравитесь. Вы кто? На свадьбу собрались?» «На свадьбу!» — воскликнул толстячок. «Что за чушь?» Круглое его лицо покраснело, и снова кто-то похожий на кого-то, кого я знаю, подумал Эйден. Хотя лицо толстяка было круглое, красное и начисто выбритое, он все равно поразительно напоминал Таркина О'Коннора. Тогда что вы тут делаете? спросил Эйден не слишком твежливо. Бабушка была бы очень недовольна, обязательно напомнила бы. А человеке судят по манерам, но Эйден заметил, что этот человек хотел его схватить. К тому же и Гройль, и Рольф считают его врагом. Толстячок поднялся и выпрямился во всю свою ширь. «Я преданный дворецкий короля», — надменно ответил он, а потом еще надмене добавил. «Я пак, а не кто-нибудь. От господина моего послания я хоупу волшебнику принес, и кого я вижу? Тебя!» Он помахал роскошным на вид конвертом, который держал в руке, а другой рукой потянулся к Эйдену. «Ты открывал бумажник, и теперь нет никаких сомнений, кто ты есть. Отныне ты мой пленник!» Эйден попятился и подумал, совсем как Эндрю, даже не верится. А вот Рольфу, похоже, верилось. Он медленно, шаг за шагом, надвигался на толстячка, глухо рыча. Эйден не представлял себе, что Рольф может быть таким страшным. «Я... я не верю вам», — проговорил он. «Уходите, а не то собаку спущу». Рольф не стал ждать команды, перестал красться, жутко оскалился и прыгнул. Толстячок проворно увернулся. «Неужели он и правда тот самый Пак?» — думал тем временем Эйден. И прижался спиной к бадье для дождевой воды. Рольф прогрохотал мимо, затормозил, развернулся, чтобы снова напасть на толстячка. Пак поднял пухлые ладошки и пропел. «Меняться! Всем меняться!» И Рольф тут же превратился в маленького мальчика с нежной кожей, Он стоял на траве на четвереньках, и вид у него был несчастный. «Ой!» — сказал он. «Больно!» «А это я нарочно!» — сообщил Пак. «Ах, семенник, по праву ты один из нас, не знающих железа! Тебе ли человека защищать?» «Ты его обидеть хотел, будто вот я и защищал!» — сердито ответил Рольф. «А вот и нет!» — возразил Пак. Что до меня я получил приказ без всякого насилия Берону его доставить, а уж тот сам умертвит его, без всякого насилия. Он коротко и хитро улыбнулся Эйдону. Милосердно, добавил он, снова поднял руки и пропел, тихо, словно бы жужа: Прилетай, мой рой, шершеней, забирай его скорей. Через конек крыша хлынула черная туча из крупных летающих тварей и обрушилась на Эйдена. Эйден сдернул очки и хотел убежать, но они окружили его. Велись кругом, метались вверх-вниз и в стороны, жужжали громче, напористее и басисте, чем пчелы. А Пак, между тем, снова запел». «Кругом облетите, семь раз облетите, Дитя, что поймал я, покрепче свяжите, Семь раз облетите, кругом облетите!» Эйден старался не сводить глаз какой-нибудь одной твари, чтобы сосчитать, сколько раз она облетит вокруг него, но тот же понял, что Эд к недолгой гипнозу поддаться, будто следить за снежинкой в пургу. Без очков ему было не разобрать, шершни это или нет, но он видел их изогнутые полосатые тела и жала, торчащие из задних концов. Крылья мелькали так часто, что расплывались в воздухе, и в их жужжании слышался злобный рык. Эйден вспомнил, что читал где-то «Если тебя укусит много шершней, сразу можно умереть». Он перепугался, поглядел на бедного полуголого Рольфа, скорчившегося на траве. Но Рольф этих тварей, похоже, не интересовал. «Уже хорошо». «Помогите!» — закричал он. «Миссис Ток должна быть в кухне, она наверняка услышит». «Кругом облетите, семь раз облетите!» — распевал Пак, а потом добавил обычным голосом. «За шершнями моими иди, и обойдется без укусов. Ступай скорей к парадному крыльцу!» «Нет!» — закричал Эйден. «Помогите!» — оглохла она, что ли? «Это миссис Ток». Помощь подоспела совсем с другой стороны. Послышался неровный топот. Одна нога тяжелая, другая легкая. «Черти тишуйчатые, что тут происходит?» — раздался чей-то возмущенный голос. «Это вполне мог быть голос Пака, если бы не ирландский акцент». Из-за угла показался Таркин. И громко вскрикнув, увидев Эйдена, окруженного вихрем из темных тварей, и выругался. «А ну, отзови этих гадов!» — велел он, ткнув в сторону Пака костылем. «Сейчас же!» При виде Таркина Пак заметно опешил, однако прямо замотал головой. «Я тут не при чем. Приказом повелителя покорен», — заявил он и снова заголосил. «Семь раз облетите, кругом облетите!» Таркин перечислил несколько крайне неаппетитных вещей, которые Паку следовало бы проделать со своим повелителем и бросился на распевающего толстячка, занеся костыль, словно копье. «Прекрати!» — заорал он. «Распоряжаться мной не смей, ты, одноногий!» Завержал Пак, но тут костыль Таркина врезался ему прямо в круглое брюхо под серым жилетом. Отсутствующая нога Таркина тут же исчезла. Таркин упал на одно колено, настоящее. Однако, падая, он налег на костыль, и Пак подлетел в воздух и ковырнулся в бадью с дождевой водой. Плюх! Рольф радостно улыбнулся и, воспользовавшись случаем, превратился обратно в са. А Эйден, наконец вырвавшись из роя стремительно мельчающих и исчезающих шершнеподобных тварей, краем глаза подметил, что и гроль тоже воспользовался случаем. Эйден увидел, как тот мгновенно разогнулся, юркнул за угол дома и скрылся из виду. Эйден опустился на траву рядом с Таркиным. «Спасибо», — сказал он, — «как мне вернуть вашу ногу?» «Ах, понятия не имею», — с боли в голосе отозвался Таркин. «Пропало, и все». Тут открылась кухонная дверь, и на крыльцо вышла вместе Сток с гримасой. «Что у вас тут делается?» За ней показался Шон, поспешно откусывая от багета с салатом и ломтями бифштекса. От этого зрелища в животе Уэйдена заурчало. Но тут все волей-неволей прикрыли лица. Из бази, подняв волну буры дождевой воды, поднялся Пак. «Дай только срок, с тобой я поквитаюсь!» — закричал он на Таркина, отплевавшись от воды и всякой водяной живности. «Да мы с тобой без того навеки квиты», — ответил Таркин. «Я твой двойник в мире людей, ясно тебе? А тут еще Шона, значит, мы превосходим тебя числом. Убирайся и не показывайся больше». «Что у вас тут про...» — начала миссис умолкла, увидев Пака. Тот взмыл из боди и плавно опустился на землю, как был в промокшем сюртуке. Сил небесный Шон, скорее убери отсюда эту мерзость, а то у меня нервы не выдержат». «Да ухожу я, ухожу», — заверил ее Пак, недобро глянув на нее из-под «А этих самых не поминай при мне. Тебя же, мальчик, еще настигну я», — повернулся он к Эйдену. «И очень скоро». Едва бумажник, снова ты откроешь!» Он нагнулся и картинно уронил мокрый конверт в розовую хозяйственную сумку. И исчез. От него не осталось ни следа, только капельки пробарабанили по траве и чертополоху. «Надо спросить профессора, как уберечь себя от этих тварей», — сказал Таркин Эйдену. «Профессора нет дома», — сообщила миссис «В Лондон поехал, вечно в облаках витает». «Вам он зачем-то понадобился или так повидаться пришли?» «Да нет, просто на физиотерапию с позволения сказать», — ответил Таркин. Он по-прежнему стоял на здоровом колене, опираясь на костыль, и уныло показал на отсутствующую ногу, вместо которой теперь осталась только расстеленная по траве штанина. Шон, помоги ему встать», — скомандовала миссис Ток, а сама взяла розовую сумку, сильно подмокшую в результате последних событий, и заглянула внутрь. «Мокрое письмо к профессору», — возвестила она. отцаревшая хлопья, зато ты хоть корму принес для этого неблагодарного пса». Рольф укоризненно поглядел на нее и отряхнулся. И забрызгал ей весь передник. «А, нечего, а то ни баночки не открою», — пригрозила миссисток. «Эйдан, твой багет с начинкой будет готов через десять минут. Никуда не уходи». И она удалилась в дом с сумкой. Рольф засеменил следом, сунув сумку нос. Шон, размахивая своим багетом, другой рукой поднял Таркина, а Эйден помог ему поймать равновесие. Когда Таркин выпрямился, с отсутствующей ноги свалился ботинок. «Видите?» — с тоской спросил Таркин. «Опять исчезла». На отсутствующей ноге был очень красивый узорчатый носок. Эйден глядел на него, радуясь, что нашелся повод отвлечься. Его все еще с ног до головы от этих шершней. А тем более от мысли, что в Мелстоне есть кто-то, кто желает ему скорой смерти. Ему пришло в голову, что он сейчас как струна в пианино Эндрю, когда кто-нибудь сильно нажмет басовую клавишу, а потом возьмет и уйдет. «У вас носок надет», — сказал он Таркина. Нагнулся и пощупал воздух над носком. Пальцы ощутили жилистую голень, костлявое колено, стальные мышцы. «Нога у вас на месте», — как просто заставил вас думать, будто ее нет. И он доказательство надел на носок ботинок. Правда? На бородатое гномообразное лицо Таркина разом вернулась краска, и он очень осторожно встал на обе ноги. Согнул отсутствующую, потом притопнул на месте. Точно, она никуда не делась. Шон закивал, довольный, что у Таркина все хорошо, и повернулся к Эйдену. Гроль просит заглянуть в сарайчик, он от молокно. Гроль бочком выскользнул из-за угла. Он снова стал огромный и доставал головой чуть ли не до самого окна в комнате Эйдена. Он улыбнулся Эйдену с высоты. Хороший был вчера Пстернак», — сказал он. Сладкий, большой. Пойди посмотри, в сарайчик. Опять можно отвлечься. Эйден улыбнулся в ответ. А сегодня будут конские бобы. «Целая тысяча», — пообещал он. «Ой, хорошо», — обрадовался Гройль. Таркин задрал голову и посмотрел на Гроэля. Челюсть у него отвисла от изумления. «Кто это?» — спросил он Шона. Шон как раз откусил большой кусок багета, с штексом. «Гомф», — ответил он, и на подбородок ему свесился салатный лист. «Это Гроэль, сказал Эйден. «Он из тех, кто не ведает железа». Бабушка говорил их кругом полным-полно. Стоит только присмотреться. Идете?» Таркин с любопытством кивнул и захромал за Шоном, а Шон следом за Гройлем и Эйденом обогнул дом, и все двинулись на задний двор. Там у косилки Гроль остановился и поклоном пригласил Эйдена к двери сарайчика, протянув одну огромную руку. Вышло так церемонно, что Эйден невольно хихикнул и скользнул в сарайчик. Там все стало совсем по-другому. От сверкающего чистотой окна в крыше воздух причудливо переливался разными красками. Было видно и две стены, над которыми потрудился Шон. Отчистил от мыла, натер мастика и деревянную резьбу. По всей задней стене проступили диковинные птицы и мелкие зверюшки, сияющие, чуть ли не золотые. Теперь после полировки стало видно, что среди гирлянд, листьев и цветов затаились резные люди». Эйден вдохнул медовый аромат пчелиного воска. «Чудесно!» — крикнул он. Снял очки и поглядел вверх на цветные стекла в крыше. Даже трещин в стеклах заметно не было. Точнее, они становились словно быть деталью узоров на стекле. А эти узоры? Да, это точно были лица. Но окно было очень высоко, и без очков Эйдену было их не разглядеть. Видно было только, что они вроде бы шевелятся. «А может, это просто голова покачивается, поскольку тяжело стоять, выгнув шею?» Тут случилось нечто непонятное. Сорочек будто бы раздался вокруг Эйдена и исчез, а с ним исчезли и шаги снаружи, и голос Таркина. Таркин по своему обыкновению трещал безумолку. При этом Эйдену было слышно, как где-то, то ли во дворе, то ли в саду, щебечут птицы, и как шелестят деревья, он тоже слышал, и чувствовал аромат влажной листвы, смешавшейся с медовым запахом стен. И тут раздался голос. Он говорил не словами, но все равно напомнил Эйдену бабушкин, хотя бы, кажется, мужской. «Что нужно тебе, юный отпрыск племени моего?» Эйден ответил мысленно, не словами. «Хочу, чтобы мне ничего не угрожал. За мной вечно кто-нибудь гонится». Голос, похоже, взвесил его ответ, а потом сказал, «И ты и другие уже многое сделали. Но если хочешь обезопасить себя...» — Выброси бумажник, который лежит у тебя в кармане. Эйдену стало страшно, и он спросил. — Почему? — Потому что он наведет их на твой след, росточек. Деньги из ниоткуда не доводят до добра. Это было так похоже на бабушкины афоризмы, что Эйден тут же поверил и мысленно произнес. — Хорошо, я выброшу его, спасибо. — Неужели тебе больше ничего не нужно? Разве нет у тебя чистолюбивых устремлений? — «Ну, — подумала Эйден, — хочется, конечно, стать футбольной звездой. Вот Джимми Сток точно станет». Но тут ему внезапно стало понятно, каковы его истинные устремления. «Я хочу стать мудрым, как бабушка, и Эндрю. Хочу, чтобы у меня была своя область попечения. Хочу и дальше узнавать побольше всего удивительного и писать об этом книге. Хочу волшебством исправлять то, что иначе не исправишь, и... и заниматься всем остальным, для чего нужно волшебство, и... и...» Голос его перебил. В нем слышалась улыбка. «Хорошо. Весьма достойная цель. Для тебя лучше и быть не может. Рассчитывай на мою помощь». Птичий щебет и запах листьев отступили на задний план, и Эйден снова очутился в сарайчике вместе со всеми остальными. Шон с набитым ртом показывал своим багетом на какой-то резной мотив на стене, а гроль смотрел, куда он показывает, согнувшись в три погибели. Эйден заморгал. Было непонятно, как Гролль умудрился сюда втиснуться. По другую сторону стоял Таркин, приложив руки глазам наподобие бинокля и глядел на окно в крыше. «Все лица не разобрать», — сказал Таркин. «Но вон там у Оли и Рози, кажется, еще и Ронни Сток. Да-да, он самый. По моим прикидкам, там деревни. Дверь заслонил силуэт в шляпе. «Шон», — произнес мистер Сток, «Что с дела? Почему моя косилка на улице? Немедленно поставь под крышу, дождь собирается». «Да, мистер Сток, простите, мистер Сток». И Шон метнулся наружу, продолжая жевать. Эйден огляделся. «Где же Гроль? Гройль присел в уголке, снова сделавшись твердым и тяжелым. Он явно не хотел попадаться на глаза мистеру Стоку. «Надо же! Ну, просто вылитый мешок цемента из тех, которые Шон зарыл в грядке со спаржей». Поразился Эйден и двинулся вытаскивая на ходу бумажника из кармана. «Можно я отдам его тебе на хранение?» — спросил он. Гройль протянул неожиданно маленькую, но плотную руку и взял бумажник. «Куда мне его положить?» — обеспокоенно нахмурился он. «В карман. Ложи в карман и застегни на молнию», — сказал Эйден. Гройль улыбнулся, словно треснул бумажный пакет. «А, да!» — воскликнул он. «Молнии!» Тут Эйден вспомнил, как сильно проголодался. Миссис Сток сказала через десять минут и никуда не уходить. Эйден проскользнул мимо мистера Стока и пустился бежать. «Что-то не заладилось?» — спросил мистер Сток Таркина, когда Эйден скрылся из виду. «Мне тут показалось. Подсобить не требуется?» «Пока нет, сам разобрался», — ответил Таркин. «Должен тебя предупредить, Стоки. По Эйдену у нас в этой минуте объявляется полная боевая готовность. Такие дела». Глядя на Шона, который как раз поволок косилку в их сторону, мистер Стокс тревожно заскреб затылки под шляпой. «Ну ладно, по мне на самом деле метит профессора». «Поправь настройки, метят в них обоих», — отозвался Таркин. «По-моему, дело пахнет жареным». Тут Шон с косилкой валились в сарайчик. За спиной Шона ударили первые капли ливня. Таркин покривился и рысцой припустил к машине с костылем перевес, совершенно позабыв, что у него только одна нога.